Глава 5. 12 февраля 1454 года от Рождества Христова. Рим, Италия. Я с самого момента рождения знал, что не являюсь таким, как все. Ум взрослого запертый в теле младенца. Знал, но ничего не мог с этим поделать. Единственным развлечением было разбирать меню интерфейса, который был мне доступен. Я ничего и не знал о том, кем являюсь и почему оказался в таком положении. Но вот о цели своего существования мне было прекрасно известно. Я должен был найти монеты, так называемые сребреники, а точнее тирские шекели, которыми расплатились сауды за предательство Христа. Я даже видел несколько подобных монет, касался их, но они оказались не теми, которые мне были нужны. Что меня порадовало, что кто-то до меня вложил очки характеристик в определение монет транслятором так что мне не требовалось теперь брать их в руки повторно. После первого прикосновения они подсвечивались в интерфейсе красном. Те же, которые я еще не трогал, оставались серыми, и это должно было здорово облегчить мне работу по выполнению задания в будущем. Также взбодрили параметры собственного тела, которые можно было улучшить, а в моем случае еще и убрать неспроста установленные телесные недостатки в виде уродств, с которыми я сейчас жил. Этот кто-то явно сделал это намеренно, и я не мог его винить поскольку не знал мотивов так что главное для меня было задание и набор баллов а дальше можно было не только убрать все свои физические и психологические недостатки но еще и дополнительно усилить собственное тело это меня безусловно радовало пока правда в силу возраста приходилось лишь учиться и познавать этот мир но я не расстраивался и несмотря на свое уродство делал все чтобы узнать как можно больше благо вживленный интерфейс запоминал все что я когда-либо видел или на что бросал мельком взгляд Я мог в любой момент вывести картинку записи и процитировать все, что было в этот час и минуту, что, конечно, вызывало отрыб не только у родителей, но и услуг. Знакомство с кардиналом Хуаном де Торквемада неожиданно вырвало меня из дворца Гвадалахары. И вот мы, сопровождаемые его и моей свитой, прибыли в Рим. Я знал его планы в отношении себя. Он хотел сделать меня своим учеником, а на деньги моих родителей нанять учителей по тем предметам, которых сам не знал. За мои финансы отвечал управляющий которого отправили вместе с еще тремя слугами, что должны были обеспечивать мой быт, как отпрыска семьи Мендоса. Ну и, разумеется, отвечать за мою безопасность. Все же родители, несмотря на всю нелюбовь, которую ко мне испытывали, заботились в первую очередь об имидже рода, а не обо мне. Так что никто не должен был сказать, что Мендоса даже не могут обеспечить достойную жизнь собственному чаду. «Вот он, Урпс Аэтерна, вечный город, дитя мое. Обратился ко мне кардинал. С гордостью показывая на улице и кирпичные строения, которые предстали перед нашими взорами, когда мы проехали ворота города. По моему скромному мнению, город явно знавал лучшие свои годы. Сейчас было видно, что Риму нужен ремонт и немалый. Грязные стены, нечищенные улицы и очень много народа. Вот первое, что бросилось мне в глаза. Но, разумеется, вслух я сказал совершенно другое. Даже боюсь представить ваше Преосвященство, сколько он видел и сколько пережил. Коротко ответил я. «В твоих словах кроется продолжение, его. улыбнулся он. «Хочется продолжить их фразы о том, сколько еще ему предстоит пережить. За эти несколько недель пути вы, ваше Преосвященство, слишком хорошо меня узнали», — постарался не улыбнуться я, так как знал, что любая мимика на моем лице превращается в уродливую гримасу для посторонних зрителей. «Алонсо», — обратился кардинал к везущему меня секретарю, — «кабальеру, чьи родители давно служили роду Мендоса» проще говоря, безродные, но из рыцарей. Так что, в отличие от слуг, едущих на повозке, он сидел на подаренному ему моими родителями коне, чем был страшно доволен. «Да, ваше Преосвященство», — тут же отозвался он. «Мы остановимся у моего друга. Думаю, он не откажется приютить нас всех на несколько дней. Но постарайтесь найти для Иньигу хороший дом неподалеку, чтобы меньше времени нужно было для походов по городу. Занятия начнем сразу, как вы устроитесь на новом месте». «Слушаюсь, Ваше Преосвященство. Сразу займусь этим, как только устрою сеньора Иньего», — склонил он голову. К нашей небольшой группе сразу же было привлечено много внимания. Люди при виде меня, ядущего в кинкурятнике на спине Алонсо, чье это было изобретение, думаю, не нужно было даже говорить, стали собираться группами и хохоча тыкать в меня пальцами. Это заставляло управляющего хмуриться и хвататься за меч, притороченный сбоку к седлу. Так что мне пришлось его успокаивать. «Дорогой Алонсо», «Не обращайте внимания. Люди всегда будут клеймить тех, кто отличен от них, поскольку не знают, что творят они. Ведь даже Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, если в таком множестве он найдет хотя бы одного, делающего угодно ему, то не оставляет его внимания, но удостаивает своего попечения, и тем больше выказывает заботливость о нем, чем он сам ревностнее, при столь многих, влекущих его к нечестию идет путем добродетели». Алонсо и все слуги, прислушивающиеся к нашему разговору, тут же стали креститься, а кардинал удивленно спросил. «Ниго, ты уже до Иоанна Златоуста добрался?» «Ваше Преосвященство, у вашей библиотеки есть только один, на мой взгляд, недостаток», тяжело вздохнул я. «Какой же сын мой?» — удивился Мада. «Она слишком быстро заканчивается». Кардинал на секунду с отропью посмотрел на меня, а затем расхохотался. Ничего, и не его. Если я договорюсь о твоем допуске в хранилище Рима, ты надолго забудешь, что такое недостаток чтения. Отсмеявшись, покачал он головой. Могу только мечтать об этом, ваше Преосвященство». Я слабо в это верил, но почему бы и нет. На все воля Господа, согласился он, показывая нашему отряду, куда ехать. По мере приближения к центру города стали все реже выпадаться многоэтажные дома для массового проживания людей и все чаще встречались небольшие, обособленно стоящие усадьбы и дворцы. К тому же от нас почти отстали зеваки, идущие за нами от самых ворот. Видимо, прогуливающаяся здесь стража давала понять, кому сюда вход запрещен. Разумеется, зеваки нашлись и здесь, но в основном из числа послушников или слуг, а те, кто передвигался на лошадях или в повозках, лишь приветствовали кардинала, не обращая никакого внимания на меня. Наконец мы добрались до небольшого дворца во двор которого въехали и сразу были замечены слугами. «Ваше превосходительство! Какое счастье!» Откуда-то из глубин дома выпорхнул красиво одетый слуга с гербом на одежде, на котором был изображен бык. «Чезаро, Монсеньор-кардинал дома?» Торквимада подал слуге для поцелуя перстень на руке. «Нет, ваше священство, поцеловав перстень, покачал головой тот. «Сегодня собрание курии. Боюсь, хозяин будет дома только поздно вечером. Хотите, я отправлю ему сообщение?» «Не стоит отвлекать его от дел папы», — отрицательно покачал головой Торквемада. «Ты ведь нас устроишь?» «Конечно, ваше Преосвященство!» Он сделал слугам знак, и те быстро притащили небольшую деревянную тумбу со ступеньками, с помощью которой кардинал спустился с лошади. «Мы вас ждали еще три дня назад, так что ваши покои давно готовы. У меня небольшое пополнение», — тот показал на меня и моих слуг. «Это станет проблемой?» «Конечно нет, ваше Преосвященство!» Всех расположим, как полагается, согнулся тот в поклоне, затем повернулся и стал командовать многочисленными слугами, которые стали помогать нам переехать с улицы в дом, а также перенести вещи и устроить лошадей. Чезару суетился, покрикивал на всех слуг, в том числе и моих, так что довольно быстро все разошлись. Мои люди отправились на сторону прислуги, нам с Алонсо выделили одну комнату на двоих, но я не собирался жаловаться, поскольку был еще слишком мал для самостоятельной жизни. Маленькое тело не поспевало за взрослым мозгом. Мне требовалась помощь буквально во всем. Так что присутствие верного помощника было всегда кстати. Алонсо сопротер меня предоставленными влажными полотенцами и переодел в более приличные вещи. «Благодарю», — кивнул я. «Можешь заняться поисками дома для нас. Поинтересуйся у Чезаро. Он все же местный. Наверняка многое знает». «Так и хотел поступить, сеньор», — склонил он голову. «Давай, удачи», — выпроводил я его а сам вернулся к чтению отложенной книги из запасов кардинала. Он постоянно возил с собой до сорока книг и еще в своей библиотеке имел более сотни, что по нынешним временам считалось невероятно крутым, поскольку труды серьезных авторов стоили прямо-таки приличных денег. И не из-за авторского права, а поскольку копии делали один в один как оригинал. Так что все это было весьма дорого для приобретения, ведь первоначальные тиражи были, прямо скажем, небольшие. А кому требовалось, сам заказывал копию. э его. В дверь комнаты постучали, отрывая меня от дела. И я только сейчас понял, что читаю в потемках, поскольку за окном было уже темно. Да, входите! крикнул я, откладывая книгу. Внутрь вошел кардинал в походной бело-черной одежде доминиканского ордена, и старик валом парадном кардинальском облачении с шапочкой на голове. Увидев меня, он даже вскрикнул от удивления. Добрый вечер, монсеньор кардинал! Склонил я как мог голову, заговорив на латыни, которая была здесь международным языком. Простите, что не могу поприветствовать вас как должно. Мое тело мой враг, как вы видите. Хуан, все как ты и говорил, искренне изумился он, подходя ближе, и сам давая мне перстень для поцелуя, к которому я, конечно, тут же приложился. Монсеньор, позвольте представить вам Иньего де Мендоса, тот отрок, к котором я вам писал улыбнулся его реакция Турквемада, а затем представил меня. его познакомься. Это монсеньор-кардинал-служитель с титулярной церковью Сантикуатро куатро коронати Альфонсо де Боджа. Судя по тому, что мне представили старика полным титулом, это что-то значило, но вот что я пока не знал. Очень приятно познакомиться, Ваше Преосвященство», снова попытался склонить я голову. «И прошу прощения за свой внезапный визит, если я доставил вам хлопоты, готов их возместить». «Договорились», — неожиданно для меня ответил он, — «расскажешь в качестве компенсации свои мысли о трудах нашего друга». «Он писал, что ты был весьма критичен к ним. Я бы хотел послушать твои аргументы. Мои он давно уже не хочет слушать». Он рассмеялся над этой шуткой, и мы тоже издали пару смешков. «Разумеется, монсеньор, согласился я. «Почту это за честь. Тогда жду вечером к столу». Кивнул он и вышел вместе с Торковой Мадой в коридор, закрывая за собой дверь.